Глава 17. Люда. «Ярослав, у тебя все в порядке», — спокойным тоном говорит педиатр и записывает показатели в медицинскую карту. Я, стрепещущим от волнения сердцем, жду его следующий вопрос. Ведь наш врач прекрасно знает, что сыновей у меня два, и он просто обязан поинтересоваться, где второй. Как бы убедить его чуть задержаться. «А где Святослав?» Педиатр поднимает на меня удивленный взгляд. «Он сейчас подойдет. Надеюсь, что это действительно так». Думать об ином варианте даже не собираюсь. Чуть задерживается. Уже бежит. Врач смотрит на настенные часы и хмурится. До конца приема осталось пять минут. Говорит четко, давая понять, что не станет задерживаться. Да и кто стал бы? Сегодня каждому хочется праздника. успейте Постараемся. Говорю с жаром. Ох, Сережа, вся надежда только на тебя. Иначе сам поедешь со святом в прививочный кабинет. Моя психика подобного испытания больше не выдержит. Мы с Яриком прощаемся с доктором и выходим в коридор. Он сейчас совершенно пустой. Никто не хочет соваться в поликлинику в преддверии Нового Года. Я всё думаю, как быть. Времени нет, но каким-то способом надо всё-таки притащить упрямого святика. Единственное, до чего я додумалась, так это просто взять сына на руки и принести к врачу на приём. «Ору-то будет, ого-го». Внутри меня всё содрогается от одной мысли об этом. Но, к сожалению, если мы сегодня не покажем реакцию то придется еще раз ставить укол. И в этом случае крику будет еще больше. Ох, что же делать? Ярик, ты большой молодец. Хвалю сына и целую его в макушку. Он сегодня действительно мой герой. Послушно пошел к доктору и выполнил все его требования. достижение Мой храбрый мальчик. Улыбаюсь сынишке, тот улыбается в ответ. Ярик, довольный моей похвалой, сияет, как только что на медный таз. «Пойдём расскажем твоему брату, что ничего страшного здесь нет и больно не сделают», — предлагаю сынишке. «Это моя последняя надежда на спокойный визит к врачу. Без дикого ора и крика». «Конечно, пойдём!» — соглашается со знанием дела. Гордый такой сейчас. «Ах, как же быстро растут детки!» «Я ему всё расскажу!» — говорит деловым тоном. «Какой я храбрый, как у меня всё хорошо, и что ты мне машину купишь «Э-э-э!» Вмиг останавливаю полет фантазии. «Про машину мы не договаривались», — напоминаю ему. «Вот хитрец, что придумал». «Но ты ведь купишь!» Смотрит на меня кристально чистым и наимным взглядом. Ну, прямо само очарование. «Я же храбрый!» — напоминает на всякий случай. «Действительно, вдруг я забыла». хихика Детская непосредственность и хитрость — это нечто. «Лед, наконец-то мы тебя нашли!» К нам подходит запыхавшийся Сергей. Он несет на руках Святика. «Удивительно, но мой сын не плачет и не конючит, а напротив очень спокойно сидит. Он словно бы сам собрался пойти в кабинет, но не получилось. Что там с ним Сережа сделал за эти несколько минут, что меня не было рядом? Показывай, где кабинет врача». Просит Сережа и ставит Святослава на ноги. «Он рядом», — отвечаю быстро. «Давай я схожу». «Предлагаю». «Для меня это естественно. Ведь я же мать, и с рождения только я одна мальчишками и занимаюсь». Мы пойдем вместе. Карпатов заявляет беспрекословно, но взгляд у него остается мягким и теплым. Я свято обещал, что не оставлю его. Добавляет чуть тише. О, вот это поворот. Понятно. Выдыхаю. Это все, на что хватает моего словарного запаса. Что-то с появлением Сережи в моей жизни он резко сократился в несколько раз и лишь сильнее продолжает сокращаться. Да еще бы, шок на шоке и шоком погоняет. Как здесь выдержишь и выстоишь в здравом уме? А нам ведь после поликлиники на дачу к Сергею ехать. С момента нашей сегодняшней встречи Карпатов не перестает меня удивлять. И чем дальше, тем только сильнее поражаюсь произошедшим с ним переменам. Если раньше он был абсолютно равнодушен к детям и не интересовался ими, то сейчас ведет себя совершенно иначе. Мальчики тянутся к нему, а он буквально ловит каждый взгляд сыновей. Идет на контакт, общается как умеет и всячески выказывает свою заинтересованность. «Карпатов, кто покусал тебя? Где тот суровый мужчина, которым ты раньше был? Неужели... Неужели ты наконец-то оттаял?» «Так куда идти?» Серёжа повторяет вопросы с нетерпением смотрят на меня. «Следуй за мной». Хватаю за руку Ярика и быстрым шагом возвращаюсь обратно. Подходим к нужной двери, и только Серёжа берётся за ручку, как дверь распахивается, и из кабинета выходит наш врач. «В уличной одежде». «Прием окончен», — заявляет. «Но...» Смотрю на него, и надежда тает в груди. «Прием окончен», — повторяет раздраженно. «Пожалуйста, прошу. Отчаянник лечит в груди. Посмотрите на реакцию. Едва не молю. Это ведь очень быстро. Мне пора!» Стоит на своем. «Я предупреждал, что мой прием будет окончен через пять минут. Вы не успели». «Ваш прием будет закончен тогда, когда примешь моего сына». Жёстко отрезает Сергей. «Или хочешь, чтобы я уточнил в Министерстве здравоохранения, до которого часа сегодня принимают врачи?» С вызовом спрашивает. «Теряю дар речи. До конца приёма ещё есть время», — продолжает Карпатов. «Ну так что? Я звоню, или ты нас принимаешь?» Педиатр одаривает Сергея красноречивым взглядом, но против его слов ничего не говорит. «Пойдёмте», — произносит дежурным, спокойным тоном.